Джон Макрей, Червь. Эпизод восемнадцатый. Королева. Часть первая. Перед нами изъяло вход в пустое подземелье, тёмное и зловонное. «Насколько всё плохо?» — спросила я. «Нам нужно связаться со СКП и Протекторатом? Придётся подключить героев?» «Нет», — ответила Дина. «Не прямо сейчас». Остальные посмотрели на неё, Видите, и не могла, но очень отчетливо могла вызвать её образ памяти. Девочка при подросткового возраста с прямыми каштановыми волосами. Поверхностное изучение насекомыми подсказало, что волосы заплетены в косу, на многие пряди выбились из плетения. Если ничего не изменилось с последнего раза, как ее видела, кожа Дины была бледной. В моем воображении она была похожа на призрака. То, что она при этом была способна привлечь наше внимание всего несколькими тихими словами, многое о ней говорила. Вероятность того, что она нанесет серьезные повреждения до рассвета. «Равен одному целому и семидесятому процента». «Время ещё есть». «Спасибо», — сказала я. «Полезная информация», — заметила сплетница. «Но дела плохи настолько, что нам, возможно, придётся побежать героям, признать все свои ошибки и смиренно просить о помощи. И чем раньше, тем лучше». Когда мы шли по лестнице, регент двигался позади нас с мраком и Диной. Он уставился в темноту, затем произнёс... «Не думаю, что мы чего-то добьемся от героев. Мы в конце концов завоевали город, многократно давали им прикурить, нанесли всемирно известному технарю крайне чувствительное поражение, похитили одного из их начальников, и, если я правильно вас понял, только что прикончили следующего». Он шагнул назад, сдвинул маску и свистнул. «Мне тоже пришлось шагнуть назад, чтобы увидеть Рэйчел. Она шла к нам со стороны входа вместе с собаками. От одного запаха убежища на меня снова на пол кашель, который только усиливался. «В больницу», — напомнила мрак уже не в первый раз. «Позже», — ответила я. «Герои не в курсе, что мы убрали Кальверта», — сказала сплетница. «Это пока», — вставил регент. «Вопрос остаётся в силе. Нужно ли связаться с героями?» — спросила я. «Возможно. Я не знаю», — ответила сплетница, покачав головой. «Что тебе известно?» — спросила я. «Потому что, если вы не заметили, там девушка-подросток, способная без проблем вынести две двери укрытия. И она на свободе. И она злится на нас. А в зависимости от того, что она услышала, очень невозможно, что именно на меня». Выверт отправил скитальцев ко мне за помощью. У неё произошли некоторые физиологические изменения. Сказала сплетница, она провела рукой в перчатке по одной из царапин на смятой двери убежища. Они хотели лучше понять, что происходит. Хотели найти способ отменить изменения. «Когда я в последний раз тебя о ней спрашивала, ты отмахнулась от меня». «Не люблю признавать, что я чего-то не знаю», — сказала она. «К тому же не владею полной картиной. Они исходили из гипотезы, что она превращается в губителя». Мы все на секунду замолчали. Рэйчел спустилась как раз вовремя, чтобы услышать последнюю фразу. Она держала ублюдка за цепь, чтобы не дать ему рвануть в убежище, но внимательно слушала сплетницу. «Серьёзно?» — спросил регент. «Нет». «Но это то, что думали они. Лично я так не думаю». «Продолжай», — сказал Мрак. «Когда я впервые увидел Левиафана, у меня сложилось чёткое впечатление, что губители не люди, и никогда ими не были. А Ноэль? Она человек. У меня есть две теории. Первая заключается в том, что она превращается в губителя, и её тело служит сосудом. Рано или поздно нечто выйдет из тела и станет настоящим монстром». «А вторая теория?» — спросил Мрак. «Кто-то изо всех сил старается сделать своего собственного губителя». «Кто?» — спросила я. «Без понятия». Пожала плечами сплетница. «Это может быть любой из ключевых игроков. Чтобы понять, кто именно, мне нужно временно просмотр базы данных по кейпам, которую мы скачали у СКП. Хотя не уверена, что там есть информация по паралюдям такого уровня». «А что приходит в голову?» «Кто это может быть?» «Идея создать губителя для борьбы с другими губителями может прийти в голову про текторату». только если для них всё будет потеряно. Но есть группа, которая создала людей вроде улитки Грегора и Тритона. Сплетница посмотрела на меня. Помнишь, мы видели документы, когда проникли на вечеринку барык? Хотел. Ага. Есть ещё несколько технарей с манией величия, кто мог бы попытаться. Ампутация, Карсолов, Джеймс Таунер, Бласта, Мозаика, Монструм. Некоторые не технари вроде куколки Нилбога, ну и ещё несколько. Слишком много. — сказал мрак. — Но их силы не слишком хорошо согласуется с данным сценарием. Так что, возможно, двое из списка вошли в союз, или один из них получил доступ к чертежам или инструментам другого, или разобрался с их устройством, или у кого-то из них был второй триггер, и сила дала больше возможностей. — Слишком много «или», — сказал Мурак. Слишком много возможностей, — ответила сплетница. — Возможно, мы на совершенно ложном пути, и я всё усложняю. Или я просмотрела самую очевидную возможность, что ей просто не повезло. «Что если спросить девочку?» Сказала мрак, переключив внимание на Дину. «Только если она не против», — ответила я. «Голова болит, всё ещё утрясается, миры занимают правильные места», — сказала Дина, сжимая мою запястье, словно утопающий спасателя. Продолжая говорить, она смотрела в пол. «Но сейчас я помогу. Страшусь, скоро я перестану быть полезной». «Страшусь. Кто так говорил?» «Почему?» — спросил регент. «Без конфеток мне станет плохо. Уже скоро». «Ломка!» — сказал мрак. Дина кивнула. «Блядь!» — сказала я. «Нам как можно скорее нужно доставить её в больницу, чтобы они могли помочь ей пройти через это». «Я вижу, что будет!» — сказала она ещё тише. В голове не было интонации. Её эмоции проявлялись лишь через громкость слов. когда она была уверена, что говорила громче, а когда нет, почти затихала. «Я вижу, что мне будет плохо, и это так явно, как будто плохо прямо сейчас. Есть способы облегчить процесс. Я узнавала», — сказала я. «В больнице тебя могут погрузить в сон, и ты проснешься, когда самое худшее будет позади». Она немного крепче сжила мою запястье. «Всё нормально. Я вижу, что всё изменится, и что я буду в порядке. Если это произойдёт только один раз...» «Задавайте вопросы». Сплетница посмотрела на меня. «Давай», — сказала я. «Каков шанс, что она превратится в губителя?» Спросила сплетница. «На это я не могу ответить», — ответила Дина. «Нужно что-то, что я могу представить. События». Я так и думала. «Значит, я не смогу определить, кто стоит за всей историей с Ноэль?» Дина покачала головой. «Каков шанс того, что в ближайшие 24 часа с ней возникнут какие-нибудь проблемы?» «Спросила я. Что она нападёт на нас или на кого-нибудь ещё?» «99.346301%», — сказала Дина. «Что нужно сделать, чтобы попасть в остальные 0,6%?» — процента? спросил регент. «Я не могу посмотреть. Я должна спрашивать и смотреть, а это больно, если делать это часто, а если кто-то другой спрашивает, то не так больно, потому что я могу думать о числах и только о числах». «Ладно». «Сказала сплетница». «Вероятность, что она сбежит?» «23.311 процента». «Что-то не сходится», сказал регент. «Если только я не хуже в математике, чем думал». «Она нападёт на кого-нибудь и сбежит», предположил мрак. Сплетница кивнула в подтверждение. «Вероятность, что её кто-то остановит?» спросила сплетница. «Победит её или убьёт?» Дина покачала головой. «Ты не знаешь?» «Не могу увидеть». «Ладно», — сказала сплетница. «Значит, мы не сможем остановить ее чистой огневой мощью». «Я этого не видела». «Ладно. И, кстати, спасибо», — сказала сплетница. «Ценю твою помощь». «Всегда пожалуйста», — ответила Дина и опустила взгляд. «Всегда пожалуйста». Дина продолжала забавно строить фразы. «Старомодно» или «предельно правильно». Выверт говорил не совсем так, однако сходство имелось. Это был побочный эффект проведённого вместе с ним времени? Мне не понравилась эта идея. Либо Выверт сформировал её, либо она слишком много времени находилась в уязвимом психическом состоянии и усвоила его речевые шаблоны. «Ситуация ужасна», — сказала сплетница. «Мы не можем одолеть её, и мы недостаточно информированы, чтобы строить против неё планы. В расчёте на то, что скитальцы уедут, я собиралась сдвинуть наши территории, чтобы охватить весь город. Теперь, я думаю, они останутся, что всё усложняет». Не, не хочу, чтобы мы слишком распылялись». «Мы можем найти баллистика», — сказал мрак «Послушаем его версию». «Он вернулся на свою территорию». «Я позвоню. Посмотрим, сможем ли мы вернуть его на доску», — сказала сплетница. «У меня есть два отряда солдат, которым я получу жалование. Сейчас они послужат мне руками, пока я буду наводить здесь порядок, разгребу мусор и устрою штаб-квартиру. Если вам нужно, отправляйтесь в больницу. Пусть заройдены присмотрят. Я попробую работать отсюда». нужно собраться по крайней мере за час до рассвета и исходя из свежей информации придумать план иначе будет не досна спросила регент несна подтвердил мрак я повернулась к сплетнице у нас больше нет доступа ко всем ресурсам выверта или кальверта неважно ты можешь найти нам врача которому мы можем доверять которому ты сможешь доверять нет но я могу найти кого-нибудь умеренно ненадежного. Мы только закончили обсуждать, кому куда идти, когда сплетница назвала нам имя и адрес. В больницу поехали Мрак, я, Рэйчел и Дина. Я страдала от отравления дымом и проблем с легкими, сопровождающимися болями в груди, и надо было что-то сделать с глазами. Мрак и Рэйчел попали под пули. Дину перед тем, как вернуть родителям, нужно было проверить на отсутствие серьёзных проблем. Регент вместе с чертёнком направился к себе. Дина, Рэйчел и я забрались в один из фургонов выверта, Ублюдок и Бентли сидели с нами, мрак сел за руль. Во время СД я сфокусировалась на изучении окружающей местности Роем. Дина заверила, что до конца ночи всё будет тихо, но я не могла игнорировать существование опасного псевдогубителя, у которого была отличная причина навредить мне. «Ты спокойна», — сказала Рэйчел. Я посмотрела на неё и поняла, что она говорила с Диной. «Я хотела сказать кое-что, но думаю, ты расстроишься», — сказала Дина, как всегда, очень тихо. «А?» — спросила Рэйчел. «Почему?» Дина несколько секунд молчала. «Интересно, она пыталась помочь себе своей силой?» «Я хотела спросить, можно ли погладить твоего щенка, но...» «Это не моё. Он не мой. А не собака. Он волк. Его поведение отличается от собачьего. Я хочу натренировать его, пока он не вырос и не перестал слушаться. По стороне люди мешают». «Хорошо», — сказала Дина, без споров и пререканий. Рэйчел поставила ботинок на край скамейки напротив, на полметра правее Дина. Насколько я знала, Рэйчел не спускала глаз девочки. «Рэйчел», — сказала я, — «мне просто интересно, ты же планируешь найти своим собакам дом? Хороших владельцев. А что? Просто говорю, что если людям нужно привыкнуть и понять собаку, собаке нужно то же самое». Я не смогла прочитать её реакцию. «Собаке нужно привыкнуть к человеку?» — спросила она. «Именно. И это значит, что собаке нужно дать шанс пообщаться с человеком. Собака и человек должны стать партнерами. Они должны встретиться на середине пути к пониманию. Взаимопониманию». «Я поняла». Прошло достаточно много времени, что мне начало казаться, что она не последует моему совету. «Ты хочешь погладить Бентли?» «Предложила Рэйчел». «Очень», — ответила Дина. «Бентли, сюда! Сидеть!» Бентли запрыгнул на сиденье между мной и Диной. «Спокойно!» Бульдог развернулся вокруг себя, затем плюхнулся на скамью так, что его голова легла на мои ноги. «Прежде чем трогать, дай ему понюхать руку!» сказала Рэйчел. «Бентли хороший мальчик, но это хорошая привычка, когда общаешься с собакой. Не нужно пугать его, иначе он укусит!» Я молчала. Дина последовала совету Рэйчел и протянула руку. Бентли загнул тело, и его огромная голова легла на колени Дина. Несколько месяцев она не видела собак, не говоря уже о том, чтобы их гладить. Какое воздействие окажет это в перспективе? Надеюсь, и не придётся ходить к психиатру до конца своих дней. Бентли упивался вниманием и заботой, а я вернулась к изучению территории».